Глава двадцать Пустые тоннели. Войдя в тоннель, Веник пересчитал спутников. Кроме него и двух его товарищей, в путь вместе с ними отправились трое мужиков рабочих и четверо вооруженных охранников. Один из них тащил какую-то железяку. В руках у рабочих виднелись металлические инструменты. В тоннеле оказалось почти сухо. Только на некоторых участках стояли лужи, в которые с потолка падали редкие капли. «Тут всегда это», — пояснил один из рабочих. «Завсегда капало, и вода потом сама уходила куда-то». Через полчаса их путь закончился. Под ногами уже заплескалась водичка. Посмотрев на эти ворота, Веник был сильно удивлен. Он себе представлял, что туннель перекрыт обычными воротами, но оказалось, что здесь туннель перекрывала массивная ржавая гермодверь квадратной формы, такая же, как на Марьино. Из-под ее нижней части пробивались тонкие струйки воды. Один из вооруженных парней установил на стену туннеля свою железку, которая оказалась ярким фонарем. Через секунду вспыхнул свет, осветивший дверь и массивный механизм, приводивший ее в движение. Шлепая по воде, рабочие подошли к двери, покопались немного возле створок и обернулись. «Там теперь воды вот столько», — сказал один из них и показал рукой возле пояса. «Три часа назад куда меньше было», — озадаченно добавил он. «Это все равно». Откликнулся другой рабочий. «Все равно намочимся». Он посмотрел на веника. «Открывать, что ли?» Парень кивнул. «Давайте». Мужики начали крутить своими железками механизм возле стены. Все люди перешли на одну сторону туннеля, подойдя максимально ближе к двери, чтобы не оказаться на пути волны, которая неминуемо должна будет хлынуть из створок приоткрывшиеся двери. «Слушайте», — спросил веник, — «а дверь под напором не придавит нас тут всех». «Не-а», откликнулся один из рабочих, — «у нее ограничитель». Раздался скрежет шестеренок. Застучали какие-то металлические части. Послышался плеск воды. В свете установленной в туннеле лампы стало видно, что дверь начала открываться в их сторону. Плеск воды усилился. В тоннель ворвался очень узкий поток воды высотой как раз до пояса. Чем больше открывалась дверь, тем шире становился поток. Вода быстро залила пол и скрыла из вида рельсы тоннеля, после чего начала быстро подниматься. Вроде бы пугаться нечего. «Не боись», — говорили рабочие, орудуя длинными железками чего-то там крутя. «Нас не смоет, да и скоро спадать начнет». Вода, устремившаяся в почти полностью открытую дверь, быстро поднялась до колен и еще выше, на уровень пояса. Веник и остальные рядом стояли на бетонном возвышении, так что вода достала им только до колен. Рядом со стоящими в воде людьми закружились маленькие водовороты. Хоть веник и держался за скобы в стене тоннеля. Но ему казалось, что только отпусти их и сразу же унесет течением. Несмотря на уверение рабочих, что все в порядке, Веник чувствовал себя очень неуютно. Поток воды, несущийся от Повелецкой, вызывал ужас. «А ведь тут воды всего лишь по пояс», — потрясенно думал парень. «А вон какая силища! Того и гляди, унесет как щепку». А что же в других местах творится, где вода уже поднялась выше? Да и кто знает, что там дальше в туннеле и на Боровицкой? Что должны чувствовать люди на других станциях, которые смотрят на поднимающуюся воду и которым некуда бежать? Поистине люди из института совершают сейчас настоящее зло. Да и люди ли они? «Во!» — крикнул один из рабочих, перекрывая плеск воды. «Пошло вниз!» Веник пригляделся и заметил, что уровень воды и правда начал довольно быстро снижаться. Когда уровень воды немного понизился, парень не выдержал. Он дал знак товарищам и посмотрел на вооруженных альянсовцев. «А вы тут чего делать будете?» спросил он. «Принимать и фильтровать», ответил ближайший к нему парень. «Как это?» «Ну, смотреть, чтобы всякая дрянь к нам не проползла. Мы, так сказать, первый фильтр». «Понятно». Парень понял, что те будут как-то сортировать поступающий народ, отсеивая бандитов и прочую шушеру. «В общем, правильное решение», — думал Веник, делая первые шаги через дверной проход и борясь с быстрым течением воды. Дубровский и Серафим последовали за ним. «В принципе, идти можно», – решил он, с усилием переставляя ноги, тем более, что с каждой секундой поток воды становился все слабее. Трое товарищей двигались вперед, и освещенный лампой квадрат герма двери остался позади. Теперь в туннеле остались только они трое. Скоро впереди показались лучи фонариков. Веник сперва не понял, откуда они исходят но светили они почему-то с верхней части туннеля, с правой стороны. «Станция», — негромко сказал Серафим. До веника дошло, что это люди с фонариками, которые стоят на перроне темной станции. Скоро показалась платформа. Трое товарищей только подходили к ней, как их окликнули. Наверху толпилось множество народу, не менее полусотни. Похоже, люди на станции услышали, что вода уходит, и теперь таращились в темноту, освещая тоннель редкими фонариками. «Эй, мужики!» — крикнул кто-то с платформы. «На Таганскую что, пройти можно сейчас?» «Можно», — ответил Серафим. Какие-то парни бандитского вида без лишних слов спрыгнули в воду и быстрым шагом направились в тоннель. За ними рванулись остальные. Словно обезумевшие люди бросались в воду и быстро, едва ли не бегом, устремлялись в туннель. «Интересно», — подумал Веник, — «чего они так туда стремятся-то? Они-то откуда знают, что в Альянсе спасения? Трое товарищей вылезли на темный перрон. Центральный зал станции также был погружен во тьму. Рядом стоял мужик и громко говорил «Я знал, что Альянс нас не бросит, знал, что правда в конце концов победит». Веник присмотрелся и увидел, что это тот самый человек с лицом жабы, который заступился за него на Арбатской. Парень обратил внимание, что красной повязки на его руке уже нет. Почти все, кто стояли на платформе, слезли в туннель и теперь с громким плеском шлепали в сторону Таганской. А в несколько ближайших арок из зала на перрон выходили все новые люди, которые, подойдя к краю, спускались на рельсы и устремлялись в туннель. Веник шарил фонариком по беженцам, но нигде не видел друзей, Стало казаться, что они могут пройти мимо, незамеченные им. «Борода!» — громко крикнул Веник. «Фил! Заяц!» В ответ тишина. Идущие мимо бросали взгляд на парня, но молчали. Веник подошел к человеку-жабе, который стоял на краю платформы, наблюдая за тремя товарищами, пришедшими из туннеля. «Слушайте, «А тут еще есть ваши, с диаметра кто?» — спросил его веник. «А я тебя знаю, ты из Бэла, ухмыльнулся жаба. «Да, да». Парень нетерпеливо начал описывать ему своих пропавших товарищей, но тот отвечал, что не видел. Во время разговора веник внимательно смотрел на проходивших мимо людей, но никого так и не узнал. Какие-то жалкого вида люди в рванье. Кучка людей в кожаных одеждах, явно бывшие диаметровцы. «Веня!» — раздалось рядом. Парень вздрогнул. В свете фонарика показалось знакомое лицо. «Аркаша!» — знакомый по тамбуру, мастеровой с Арбатской. Рядом возник Илья и еще один незнакомый мужик. Все без повязок, с какими-то мешочками в руках. Когда они подошли, внутри что-то звенело, словно внутри находились какие-то железки. «Видимо, инструменты», — смекнул Веник и сказал. «Мужики, вы моих не видели? Фила, бороду?» «Нет», — отвечал Илья, — «не видели. Ты, Веня, лучше скажи, чего там такое? Куда вода ушла?» «Да некогда объяснять. Идите на Таганскую, там людей выводят». «Наверх?» — уточнил Аркаша. «Значит, правда все это, что ты тогда говорил?» «Конечно! А ты-то куда? Своих ищу!» Мужики покачали головой, странно посмотрели на парня и двинулись дальше, к краю перона и дальше в тоннель. Через одну из арок веник с товарищами зашел в темный центральный зал станции. «Там пусто!» Только возле лестницы, ведущей вниз, толпилась кучка людей, включая нескольких женщин и детей. «Слушайте, не видели вы тут?» Обратился к ним парень, описывая своих друзей. «Не видели!» Недослушав, резко сказал один из них, худой мужик в потрепанной одежде. «А вы чего сидите?» – удивился Веник. «Идите на Таганскую!» «И правда, Вась!» подала голос одна из женщин. «Все же ушли!» «Это все фигня!» рубанул рукой воздух мужик. «Какая тут еще помощь от Альянса? Это все выдумки. Надо ждать, пока свет включат, а потом и еду подвезут. Когда все в колею войдет, тогда и будем думать, куда идти. А это Таганское, это все муть!» Веник удивился, откуда этому болвану еду должны подвезти. Но спорить с придурком не стал. Однако он не удержался и сказал напоследок. «Скоро тут все затопит. Идите в Альянс, пока не поздно. Там всех принимают». «Фигня этот твой Альянс!» — выкрикнул мужик. Трое товарищей пошли дальше. Коротко посовещавшись, решили двигаться тем же туннелем, которым Веник с Серафимом шли прошлый раз. Перед уходом со станции Веник заглянул в комнату бандитов. Там теперь царила тьма, и на полу валялось трое незнакомых мертвецов. Осветив их лица фонариком, Веник увидел незнакомые и неприятные бандитские рожи. «А куда мы, собственно, направляемся?» — поинтересовался Дубровский во время их привала в туннеле. «Есть у тебя план?» Они сидели, отдыхая на рельсах. Воды в туннеле еще было мало, она даже рельсов не закрывала, поэтому они шли без особых неудобств. Веник попросил схему у Серафима и осветил ее фонариком. «План простой», — пояснил парень. «Я потерял их на Боровицкой. Пойдем туда, через Добрынинскую, Серпуховскую и вот эту полянку. Всех встречных будем спрашивать». «А если не найдем?» Веник пожал плечами и ничего не сказал. Товарищи также не стали ничего спрашивать. Отдохнув немного, снова тронулись в путь. «Слушай, Серафим», — спросил Веник товарища, «а чего ты решил с этим, как его, ну, с длинноносом разобраться? Ты же мне сам велел», — удивился бывший ангел. Веник удивился, но тут вспомнил, как они переглянулись в комнате на Ильича. Его многозначительный взгляд и решил судьбу вредного мужика. «Понятно», — сказал Веник, не желая продолжать этот разговор. «А что это за баба была?» — спросил Серафим. «Ну, которую там повязали». «Да, с поверхности она», — Веник коротко рассказал про эту докторису. Неплохая телка, задумчиво проговорил бывший ангел. Хорошо бы ее пощупать. А ты что тогда на Павелецкой ее не видел? Не, я тогда по краю шарился, в главном зале не светился. Ясно, пробормотал Веник. Никого не встретив по пути, они скоро добрались до укреплений альянса. Воздух сильно завонял. Черт побери! Удивленным голосом говорил Дубровский. «Я же читал сводки этой войны. Жертвы не указывались. Писали просто, что ведутся действия. Я-то думал, там просто редкие пострелушки, а тут вон какая мясорубка была». «Ну и что вы теперь про это думаете?» поинтересовался Серафим. «Вообще-то у меня сейчас большое желание добраться до руководства всей этой затеи и разобраться с ними». «До кого добраться?» – спросил Веник. «До руководства института?» «Вообще-то я и сам не знаю», – сказал Бородач. «Это для метро институт, как бог был, но есть и выше его начальство, те ублюдки, которые финансируют эти дела, а у тех свои боссы». «Вот до них бы добраться!» «А это реально?» – прищурился Серафим. «Вообще-то все реально, были бы деньги. Меня почти подмывает вернуться в туннель за золотом и пустить его на это святое дело». Услышав это, бывший ангел усмехнулся, но ничего не сказал. Веник тоже не стал спрашивать, что Дубровский сделал с золотом. Впереди показалась станция». Путники осторожно выбрались на платформу. Серафим проскользнул по проходу в центральный зал и тут же вернулся назад. «Никого! Куда теперь?» — он посмотрел на веника. Тот вздохнул. «На Серпуховскую!» «Идем!» — согласно кивнул бывший ангел. «Только осторожно!» «Не идите кучей!» — тихо посоветовал Дубровский. Рассредоточившись, один за другим они вошли в центральный зал станции, быстро подобрались к ближайшему входу в межстанционный переход. Трое товарищей поднялись на знакомые мостики, где не так давно Веник сломал нос злому Диме-туристу, и двинулись по переходу. После короткого пути Веник уже во второй раз оказался на знакомой станции. На этот раз здесь царила тишина. Только странный, еле слышимый приятный звук нарушал тишину этой станции. «Никого вроде», — подумал парень, оглядывая зал. На секунду луч его фонарика задержался на лежащем метрах в пятнадцати от них человеке. Подходить и проверять, жив тот или нет, не хотелось. Серафим двинулся к правой платформе. «А тут водичка», — заметил он, глядя с платформы вниз. Веник подошел и направил луч своего фонарика на рельсы. «Так и есть, вода. Она уже скрыла из вида рельсы и деловито текла в сторону Тульской. Дубровский быстрыми шагами сходил на противоположную платформу и быстро вернулся назад. «Там то же самое», — сообщил он. «Ну, что делать?» – сказал Веник. «Куда деваться?» Он первым осторожно слез в воду, нащупывая ногой ровный участок. Уровень воды оказался ровно до колена. Сразу стало холодно ногам. «Это еще ничего», – попытался успокоить он себя. «Вот если было бы больше, чем по пояс, то это было бы не очень». Остальные тоже слезли вниз и, не мешкая, двинулись по туннелю. В правой его части оказалось ответвление. Именно оттуда в туннель вливался основной поток воды. Пока товарищи шли дальше, стало казаться, что уровень воды постепенно понижается. Вскоре им встретился труп. Тело мужчины лежало лицом вниз. На затылке красовалась рваная рана. Никого из друзей он не напоминал, но веник перевернул его на спину. Почему-то с облегчением он увидел, что это незнакомый пожилой мужик с облезлыми усами. На рукаве его фуфайки, повыше локтя, виднелась темная полоса, след от снятой красной повязки диаметра. Парень ничего не сказал, и они двинулись дальше. Через несколько минут Серафим оживился. «Тихо!» – он поднял руку. «Там кто-то есть!» Рассредоточившись и осторожно двигаясь вдоль стен, они увидели, что впереди, возле левой стены, кто-то стоит. Лучи их фонари высветили невысокого мужика неопределенного возраста с бородой и с длинными волосами. Мужик смотрел на них, угодливо улыбаясь и что-то пряча за спиной. «Покажи руки!» Велел Серафим, когда они подошли ближе. Мужик показал руки, явив им короткий и кривой нож в крови. Веник заметил рядом несколько трупов. У ног бродяги лежало тело мужчины. На груди окровавленная одежда была разрезана. В прорехе виднелось тело и окровавленные кости». Очевидно, этот бродяга разделывал труп, собираясь утолить голод. Веник не чувствовал ни злости, ни осуждения. Не до этого было. Он начал расспрашивать мужика, описывая своих пропавших товарищей. Мужик глупо и подобострастно кивал, слушая парня, но ничего внятного не сообщил. Поняв бесполезность расспросов, Веник только махнул рукой, и они пошли дальше, оставив людоеда в темноте. Вскоре уровень воды стал еще ниже. Показались рельсы, но все равно заметно было, что вода движется из туннеля перед ними. Чтобы не молчать, Веник попытался заговорить со спутниками. «Неплохо», — почему-то дрожа говорил он. «Я думал, тут быстрее заливать будет». «А быстрее не надо», — откликнулся Дубровский. «Еще не очень много времени пройдет, как все глубинные станции зальет до потолка. Возможно, на это и месяц уйдет, но здесь вот уже через пару дней уже не пройти будет». «Тихо!» — Серафим, идущий впереди, поднял руку. «Слышите?» Все прислушались, и ухо веника уловило тихий звук. «Бум-бум!» еле слышно раздавалось вдали путники двинулись дальше через короткое время звук усилился он раздавался откуда то дальше из тоннеля веник подумал что такой звук бывает если молотком или кувалдой со всей дури бить по каменному полу или стене тоннеля впереди показалось чуть светлое пятно станции полянка почему то с трепетом подумал веник То, что на ней горел свет, пусть и тусклый, немного обнадеживало. Серафим отправился на разведку и скоро вернулся. «Там чисто. Свет есть. Трупаки лежат и какой-то шизик. Вряд ли он чего скажет». Приблизившись к станции и вылезая на платформу, Веник сразу понял, что перед ними станция, сильно похожая на римскую. Толстые колонны поддерживали мощные продольные балки, на которых держался свод станции. С интересом Веник увидел, что треть станции с их стороны занимает какое-то сооружение, живо напомнившее ему банный комбинат на трубной. Явно, что и тут что-то подобное имелось. Двигаясь по платформе, они приблизились к месту, где это сооружение закончилось. Далее находился открытый центральный зал, в котором светило несколько лампочек. Звук, который они слышали в тоннеле, раздавался здесь со страшной силой. Выглянув из-за колонны в зал, Веник увидел странную картину. Неподалеку, в свете двух стоящих на полу светильников, какой-то абсолютно голый человек стоял к ним спиной и долбил ломом каменной полстанции. «Сделаем так», – тихо сказал Серафим. «Ты, Серега, иди к нему и поговори, а мы тебя подстрахуем». Веник подумал, что перед ними, скорее всего, какой-то псих, как и людоед в туннеле, но решил все-таки поинтересоваться у того насчет пропавших парней. Дубровский перешел на противоположную платформу, и Веник, сжимая в кармане пистолет, Двинулся по залу к странному типу, который сосредоточенно долбил пол. Наконец-то парень рассмотрел всю картину. Возле колонн лежало в ряд три трупа людей в обычной для метро одежде. Также рядом с лампами стоял стол, на котором тоже лежало совершенно голое тело мужчины средних лет. Веник подошел ближе к голому человеку с ломом. Это был мускулистый лысый мужик неопределенного возраста. Он выдолбил уже приличных размеров неглубокую вытянутую нишу в полу. Парень решился и сказал «Здравствуйте». Голый и ухом не повел, словно заведенный, продолжая долбить ломом пол. Только крошки летели. «Здрасте!» — крикнул ему веник. Тот вдруг остановился и медленно посмотрел на него. Веник увидел круглое, совершенно лишенное растительности лицо с коротким носом. Веник начал было расспрашивать, не видел ли тот на станции кого из его друзей, как голый вдруг заорал. «Ты чего? Не видишь, что ли? Брат у меня умер!» Он занес лом и со всей силы треснул им выдолбленную ямку. Раздался шум, плита в том месте, куда он попал, треснула и образовалась небольшая дыра. Мужик в изумлении выпустил из рук лом, который скользнул вниз в дыру. Через секунду раздался звон куда-то упавшего инструмента, словно под платформой находилась комната. Лысый мужик изумленно смотрел на дыру, а затем повернулся и решительно двинулся в заднюю часть станции к странной постройке, уже виденной веником. Парень немного посмотрел ему вслед и пошел дальше. Когда он уже приблизился к концу станции, то Серафим вытолкнул на перрон какого-то мужика, одетого в добротную рубашку и драные брюки. «Ты чего тут?» Дружелюбно улыбаясь и тыча ему пистолетом под ребра, спрашивал его Серафим. «Да мужики, вы чего? Я же ничего, я тут живу!» Испуганно бормотал тот. «Ты кто такой?» – спросил его Веник. «Да местный я, живу тут. А это вот Коля Сухов, он тоже тут, живет. Вон брата его грохнули, а у него мозги поплыли». «Видите, чего делает? Хочет его тут похоронить, в полу». Веник начал расспрашивать местного про друзей, но мужик не мог рассказать ничего определенного. «Да у нас тут все время куча народу шастала», — испуганно отвечал он. «А вчера и сегодня все как с ума посходили. Вообще толпами шастают и на кольцо, и обратно. Всех и не упомнишь». «А как наше начальство куда-то свалило и свет потом выключили, то это вообще, черти что, началось!» «А на Боровицкой что сейчас?» «Да неизвестно. Говорят, развалился этот диаметр. Оттуда куча народу уже пробежала». «Этот-то...» — он кивнул на лежащий на столе труп. «Не Кеша. Как они тут власть взяли, так он и решил народ досматривать». Говорит, будем налог брать с тех, кто через нас идет. Ну, мы и создали патруль. Остановили нескольких дезертиров с диаметра. Не им платите за проход, а ему раз и в лоб пулю. И вон другим тоже. А мы убежать успели. И где остальные?» Поинтересовался Серафим. Так разбежались все. Одни на кольцо, другие туда, за диаметр. «Говорят, на станциях по ту сторону красной линии свет есть». «А ты чего тут торчишь?» – спросил Веник. «А куда мне деваться? Я тут уже три года живу. Может, свет дадут, и руководство наше вернется». «Ты лучше не жди, а иди на кольцо и попробуй до Таганской добраться», – посоветовал ему парень. «Только осторожно. Тут в туннеле какой-то тип с ножом, трупы потрошит». «Да я знаю», – махнул рукой местный, который понял, что убивать его не будут. «Это Леха, он мирный». Парни подозвали Дубровского и покинули станцию.